Глава 7. В этот раз утро долбануло по мне громким перезвоном колоколов. Что такое? Кто-то женится? Пожар? Голова побаливала, и я никак не могла понять, в чём же собственно дело. Спустя несколько томительных долгих минут звон стих, а на его место пришёл уже знакомый голос ректора. Доброе утро, ученики академии. С великой радостью сообщаю вам, что сегодня ровно в 10:00 В большом актовом зале состоится церемония открытия нового учебного года. В этот раз нас посетил его высочество принц Ян Блуаз. Он также выступит с напутственной речью. Ждём вас всех в назначенное время. О, мой бог, линейка, как бы мне хотелось пропустить, но боюсь мои несчастные ушки не выдержат второй волны поучений от метра Акрона. Из этого следует, что пора начинать собираться, если хочу ещё позавтракать успеть. Где там, кстати, моя униформа? Отличительной чертой академии репетитори являлось обязательное условие ношения формы, которую предоставляло само учебное заведение. Чего таить, она мне понравилась с первого взгляда, и поэтому я с радостью нацепила выданные одежки. Когда я вышла из комнаты, в голове крутилась одна мысль: Как только приближусь к столовой, нужно проявить максимальное внимание, чтобы не столкнулся с неприятными личностями. То ли сегодня уровень моей удачи выше, чем обычно, то ли бог неприятностей взял отгул. Но миссия без проблем набраться до еды закончилась успешно. На радостях я заказала в два раза больше, чем вчера. И с наслаждением всю истребила. Странно. На земле мой организм тоже потреблял довольно большое количество калорий, но это никак не отражалось на фигуре. Куда у них в таком случае девал, так и осталось для меня загадкой. Здесь же я ела ещё больше, но всё это перерабатывалось в магию. Поела можно и на линейку топать. Сама церемония открытия нового учебного года меня не особо заинтересовала. Ректор выступил с речью. Таких я наслушалась за свою прошлую жизнь в избе. Потом слово дали принцу. Его лицо совершенно не отложилось в моей голове. Он что-то там рассказывал о чести быть магом и прочие королевские бла-бла. Единственное, чем парень мне запомнился, так это тем взглядом. Честное слово, на протяжении всей его речи меня не покидало ощущение его взора на моей скромной персоне. Скорее болтательная часть подошла к концу. Начались выступления, которые тоже особо ничем не выделялись. Видимо, моя удивлялка действительно сломалась. Непорядок, надо починить. Зелье какое может прикупить? После церемонии нас всех отправили по групповым кабинетам. Стоп. Когда нас распределить-то успели? Опять я всё пропустила. А всё эти несносные драконы. Ну вот, вспомнила и только настроение себе испортила. Ну как ишь из моей головы? Моя группа всё ещё была в пути. Кстати, а когда это я успела к ним присоединиться? Нужно сосредоточиться, а не то опять вляпаюсь в историю. Ответственная за нас девушка остановилась у двери со зловещим номером 666. «Да, пресвятые ёжики, вы издеваетесь?» Дверь открылась, и толпа студентов хлынула в просторную комнату. Я последовала за ними. А что ещё оставалось делать? Помещение было более чем большим. Оно было огромным. Высокий потолок, украшенный светящимися кристаллами, которые давали мягкий и приятный свет. Стены покрыты мозаикой с замысловатыми узорами. В центре комнаты находился огромный преподавательский стол с изображением эмблемы академии. Кстати, на форме он тоже имелся в наличии. За столом стоял массивный и вместительный стеллаж с множеством книг на полках. По центру расположилась небольшая сцена с трибуной и висящим за ней экраном. Для студентов имелись парты и стулья. Расстановка напоминала амфитеатр, то есть каждый следующий уровень столов размещался выше предыдущего. Я вошла и застыла на месте. «Нет, кто-нибудь скажите, что это неправда!» В первом ряду сидел Одесс и со скучающим видом рассматривал меня, игнорируя всех остальных. «Капец! Пока мы с этим чешуйчатым играли в гляделки, студенты расселись по местам, и я с ужасом поняла, что свободным остался только стул рядом с Одессом. Он растянул губы в довольной усмешке и поманил меня пальцем. Вот гад!» И нового выбора не осталось. И я скрепя зубами от злости, пошла занимать свободное место. Завтра приду пораньше и займу стол подальше от него. Привет, леди-кошка. Хорошо поживала. Не разговаривай со мной, сквозь зубы прошептала я. А если я не хочу? Ведь леди-кошка такая забавная, когда шипит на меня. Скажешь мне ещё хоть слово, и я тебя стукну. Неужели? Его приподнятая бровь давала понять, что мои угрозы он считает пустяком. Я сжала пальцы в кулак и со всей силы ударила его по рёбрам. Гадюк, к моему великому сожалению, хоть бы хны. А вот мне досталось. Как в мою глупенькую голову пришла эта безумная идея? Только вчера получила от его невесты, а сегодня ударила самого Одесса, всё той же рукой с растяжением. Ну не дуры ли? Похоже, медпункт будет моим постоянным местом посещения. Запястье снова прострелило боль. Леди Кошка. А ты как я погляжу, вообще не думаешь прежде чем делать. Вот таких издевинительных комментариев мне только для полного счастья не хватает. Я зло зыркнула на него, придерживая повреждённую руку здоровой. Отвали. Не хочу. Дверь открылась, и нашу перепалку прервал появившийся преподаватель. Низенький полноватый мужчина в строгом деловом костюме, который ему удивительно шёл. Он прошёл к трибуне и, положив какие-то принесённые им бумаги, обвёл студентов строгим взглядом. Все вмиг затихли. Добрый день, студенты. Меня зовут Чентеос Репарт. Обращаться ко мне вы можете профессор Репарт или метр Репарт. Я буду преподавать вам теорию магии, основы магии и введение в магию. Также меня назначили ответственным за вашу группу. Сегодня у нас с вами ознакомительное занятие, после которого вы можете быть свободны. Дальше пошло стандартное бла-бла. Выбор старосты группы, что-то там про посещаемость. Возможно, я бы с удовольствием послушала профессора, но запястье начинало болеть всё сильнее. Персона сидящая слева от меня совершенно не способствовала понижению градуса кипящей во мне злости. Это добавляло проблем в концентрации внимания на лекции. Боль становилась все сильнее, а запястье распухало на глазах. Как бы там ни был перелом, в следующий раз стукну этого крылатого чем-нибудь тяжелым. Наконец Шантиус закончила знакомительную лекцию и покинула аудиторию. Все загудели и потянулись на выход, попутно разбирая оставленные метром материалы. Я тоже поднялась с места, взяла со стола тонкую бумажную папку и поспешила в медкабинет. «Кажется, дракон хотел мне что-то сказать, но мне не до этого». В полбу градом катился пот от боли, мешая разглядеть дорогу. Несмотря на это, я быстро лавировала в толпе студентов, приближаясь к заветному пункту. Ещё немного, и станет легче. Белое полотно входной двери с большой яркой табличкой "Медкабинет" нашлось довольно быстро. Ура, я всё-таки добралась. Протянула здоровую руку и распахнула дверь. Картина, представшая перед моими глазами, заставила вмиг забыть о травмированной конечности. «Не может этого быть!» В центре комнаты стоял Касаи. Все бы ничего, но за его спиной красовались два больших серых перепончатых крыла с шипами на каждом конце. «Дракон в полуобороте! Что же мне так не везет на драконов-то? Хоть раз у меня получится познакомиться в этой академии с человеческим магом!» Мозг быстро отреагировал на ситуацию, и я автоматическим движением закрыла за собой дверь, защёлкивая ещё и нижний механический замок для надёжности. Парень в растерянности смотрел на меня, не торопясь убирать свои крылья. Я приложила палец к переносице и тяжко вздохнула. Знать его секрет мне совершенно не хотелось, но что сделано, то сделано. "Так, ты дракон?" усталым голосом произнесла я, нарушая неловкую тишину, которая пропиталась комната. Как видишь, ты не выглядишь сильно удивлённой. Давай-ка ты для начала спрячешь крылья, а потом мы сядем и поговорим обо всём. И да, мне бы руку снова подлечить. Я подняла упомянутую конечность, демонстрируя во всей красе последствия моей глупой выходки. Парень вздохнул и внимательно посмотрел на моё пульсирующее от боли запястье. И как ты умудрилась снова пораниться? Да ещё и так сильно. Садись на стул. Я наложу целебную мазь и сделаю тугую повязку но тебе всё-таки стоит обратиться к лекарю крылья за его спиною исчезли а сам парень стал ходить по кабинету собирая всё необходимое для моего лечения я задумчиво следила за его передвижениями теперь зная что он принадлежит к одной из древних рас континента он казался мне ещё более загадочным почему он помог мне в тот вечер зачем стал со мной встречаться одни сплошные вопросы Как ты оказался в медпункте в такой форме? задала ему первый из интересующих меня вопросов. Мне нужно было отлучиться по срочному делу. Я только недавно вернулся в академию, посчитал этот кабинет наиболее подходящим, чтобы принять человеческий вид и пойти к своей группе. Так вот оно что. Да. Но я не рассчитывал, что кто-либо сюда заглянет в первый же день после объявления об открытии нового учебного года. Встреча с тобой казалась для меня такой же неожиданностью, как и для тебя. Его руки ловко и бережно наносили лекарство, а затем бинтовали моё запястье, совершенно не отвлекая внимания от разговора. Из него получилось бы отменный медбрат. Моя перевязка окончилась с последним произнесённым им словом. Мазь, видимо, подействовала, и я с удивлением обнаружила, что рука больше не болит. Вау! Как тебе это удалось? Запястье почти как новенькое. Просто я достаточно хорошо разбираюсь в разнообразных лекарственных составах. Хочешь открыть собственную аптеку? Вопрос был глупым, и я едва сдержалась от того, чтобы столкнуть тебя по голове. Он же дракон, скорее всего, принадлежит какому-нибудь клану, а в этом мире таким принадлежат целые корпорации, не то что какие-то аптеки. Глупый вопрос. Извини, не подумала. Да нет. Как раз таки то, что ты сама его таким назвала, наводит меня на определённые мысли. Ты не испугалась моего вида в полуобороте, быстро среагировала и не позволила увидеть меня в таком виде кому-то ещё. А сейчас извинилась за вопрос, который многие бы посчитали обычным. Выходит, ты знаешь о нашем существовании. Так же тебе известно о том, что мы скрываем своё присутствие, но влияем на мир из тени. Кто же ты такая? Светлый мак высшего ранга, Анделина Линет. Упс, меня похоже припёрли к стенке. Но сознаваться в своём попададанстве это как-то чересчур, тем более что мы знакомы всего пару дней. Откуда-то из глубины души выплыл ответ на его вопрос. Я вздохнула и принялась расстёгивать пуговицы на форменном платье. Он удивлённо наблюдал за моими нелогичными действиями, однако не прерывая их. Как только его глаза наткнулись на то, что я собиралась показать, от удивления на лице молодого мужчины не осталось и следа. Стигма Бога тихим шорохом прокатилась по кабинету. Он молча рассматривал четырёхконечную звезду на моём теле, но не прикасался к ней. Мне стало безумно интересно, что же это за зверь такой, раз даже дракон с таким благоговением смотрит на стигму. Извини, Ты не мог бы и со мной поделиться информацией? Я собиралась почитать об этом в библиотеке, но, как видишь, не смогла до неё добраться. А, да, конечно. Он взял себе в руки, отошёл от меня и сел на один из пустующих стульев. Я же воспользовалась паузой в разговоре и вернула форме изначальный вид. Как ты знаешь, все мы, и драконы, и маги, и люди, почитаем бога Алаируса. Его всегда изображают как раз таки вот такой, как на тебе, предрассветной звездой. Даже драконы не знают, как подобная религия зародилась, тем не менее чтят её. Так вот, в одном сказании, которое из поколения в поколение передаётся среди нашей расы, говорилось, что однажды на землю снизойдёт любимое Богом дитя. Оно появится под знаком Бога и станет защитником всех живых существ. избранным существом, чья судьба тесно переплетена с драконами, которые помогут его силе расцвести и сами станут сильнее. Только вединившись, они смогут победить тень ночи, что нависнет над миром. Как-то так. Я задумчиво перекатывала в мозгу полученную информацию. Что-то не вяжется всё это с теми словами, которые говорил мне Алаерос. Позже нужно будет побольше узнать об этой их легенде и о том, откуда она вообще берёт начало. Понятно, произнесла Сея ещё раздумывая об услышанном. Дальнейший разговор был прерван моим урчащим желудком. Блин, опять забыла пообедать. Может, пойдём поедим? Заманчивое предложение. Я с удовольствием. Тогда прошу. Парень с улыбкой открыл передо мной дверь.